Принципиальный конкурент. Во второй половине дня Павлову неожиданно позвонили из приемной его собственной коллегии. «Слушаю, Надежда», — ответил он секретарю, услышав ее голос. «Артемий Андреевич, мне очень неловко беспокоить вас, но с вами очень хочет поговорить некий Терентьев. Говорит, что вопрос чрезвычайно важный, с утра названивает. Говорит, что сам из Южноморска, но не знает, как вас найти». «Кто он такой?» представился директором какой-то строительной компании. Сейчас, секунду. Вот. Называется «Стройдом». «Хорошо. Дайте ему номер моего мобильного», — разрешил Артем. Про себя он подумал, что настойчивое стремление этого человека к разговору вероятно связано с недавним землетрясением. «Я передам. Желаю хорошего отдыха», — на прощание сказала секретарь. «Спасибо, Надя». Буквально через несколько минут телефон адвоката снова нетерпеливо затренькал. «Здравствуйте. Артемий Андреевич?» — раздался в трубке мужской голос. «Добрый день. С кем имею честь?» «Меня зовут Сергей Терентьев. Номер вашего телефона мне дали в вашем офисе». «Я в курсе. Чем могу быть полезен?» — спросил Павлов. «Я знаю, что вы сейчас в Южноморске». Понимаю, что вы на отдыхе, и моя просьба прозвучит бесцеремонно и даже нагло, но я бы хотел поговорить с вами, и если можно, при личной встрече. Могу и поинтересоваться хотя бы предметом темы, которую вы желаете обсудить. На несколько секунд Терентьев замялся, словно опасаясь возможного подслушивания, затем произнес. «Вопрос касается ныне действующей городской власти. У меня есть все основания полагать». что между их попустительством и произошедшим землетрясением существует прямая связь, учитывая вашу известность и принципиальность. Понятно. Прервал его Артем. Через час я буду в центре. Где мы можем встретиться? Давайте у парка Ривьера. Там рядом есть небольшое кафе, если не возражаете. Договорились. Терентьев оказался невысоким мужчиной лет 45, крепкого телосложения. начинающие редеть светлые волосы были коротко пострижены, темные глаза были преисполнены решимости, в которой угадывалась глухая тревога. «Я очень благодарен вам за встречу, Артемий Андреевич», сказал он, присаживаясь за столик, где уже сидел Павлов. «Я бы, разумеется, пригласил вас к себе в офис, но в последнее время там царит весьма нервозная атмосфера. Что-нибудь закажем?» «Я недавно обедал. Можно просто чай или кофе». — сказал адвокат, и Сергей подозвал официанта. «Я вас внимательно слушаю», — произнес Артем, выжидающий глядя на бизнесмена. Терентьев глубоко вздохнул, как если бы мысленно прокручивая в голове заранее приготовленный текст. «Даже не знаю, с чего начать», — признался он. «Вам наверняка уже сказала секретарь, что я являюсь генеральным директором строительной фирмы «Стройдом». Наша компания существует уже больше десяти лет, и на рынке строительства зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Поскольку я живу в этих краях, то и стройкой тоже занимаюсь преимущественно на юге. До поры до времени все было нормально. Мы получали множество заказов, и к нам даже выстраивалась очередь из желающих заключить выгодные контракты. Все это продолжалось, пока кресло мэра не занял Олег Викторович Чадов». После этого, будто куклы из табакерки, неожиданно появилась странная контора под названием «Небеса», и ей стали переадресовываться все заказы, которые должна была получать моя компания. С вашего позволения, я объясню вам все на пальцах. Вот нашему городу нужен жилой комплекс. Объявляется тендер на строительство. Поскольку все эти нюансы тщательно проверяются федеральным центром, без конкурса нельзя назначить застройщика. На конкурс представляется проектная документация, сметы и прочее. Документы моей компании в порядке, у меня все честно и прозрачно. Между тем, ООО «Небеса» демпингует, снижает невероятно цены. При этом руководство этой строительной фирмы прекрасно понимает, что за предложенную цену построить качественный жилой комплекс невозможно, придется экономить. Но экономия в данном случае происходит не за счет прибыли, а за счет использования строительных материалов, которые не соответствуют общепринятым стандартам. Таким образом, все следующие тендеры на строительство стала выигрывать эта компания. Не сочтите меня за мелкого жалобщика и тем более завистника, Артемий Андреевич. Подошел официант, и Терентьев тут же умолк, с нетерпением ожидая, когда он расставит чашки с кофе и блюдца с кремовыми пирожными. Продолжайте, сказал Артем. Я за честную и добросовестную конкуренцию, благодаря которой клиент получает наиболее качественную услугу. Снова заговорил Сергей, как только официант ретировался. Но я прекрасно вижу, что представляют из себя эти, с позволения сказать, небеса. Агрессивная реклама, демпинг цен, мутные схемы расчетов и прочие ухищрения. Мне удалось выяснить, что мэр Чадов получает 40% от суммы контракта и городская комиссия. закрывая глаза на все нарушения, подписывает необходимые акты. Таким образом, у «Небес» всегда есть работа, а конкуренты этой компании не имеют доступа к госконтрактам. Для меня, который всю жизнь работает прозрачно, все это дико, как будто мы вернулись в 90-е. Причем внешне все выглядит вполне благополучно. Но я знаю, что, к примеру, межэтажные перекрытия, которые используют «Небеса», обладают низкой несущей способностью. В смете указывается одно, а на практике делается совершенно другое, ужасающего качества. А это самым непосредственным образом влияет на надежность дома. Точно так же с фундаментом. Эта контора использует самый дешевый материал, который совершенно не учитывает расчеты нагрузок на строение, его высоту, а также материала строительства. Помолчав, Сергей продолжил. «На эту фирму часто подавали в суд, но каждый раз небеса выигрывали». В одном районе квартиры покрылись плесенью, разразился грандиозный скандал. Вроде бы некоторым жалобщикам выплатили чисто символическую компенсацию, они успокоились и дело замяли. Он посмотрел на адвоката, все это время слушавшего бизнесмена с непроницаемым лицом. «Я, наверное, слишком сумбурно рассказываю. На самом деле, начинать нужно было с другого». Я уже говорил, что в городе многое изменилось в худшую сторону с приходом Чадова. Этот карьерист назначает на хлебные должности своих людей. Деньги, выделяемые федеральным центром, банально разворовываются. Видели, какие у нас дороги? Не поверите, но их, условно говоря, строят за 20%, а 80% идут на откаты». Как только кресло мэра занял этот человек, вся моя деятельность пошла в убыток. С первых минут нашего знакомства он потребовал с меня непомерные проценты за все, что только можно. Разрешительная документация, контракты, все виды экспертиз. За все нужно было платить. Помните, как в старом советском мультфильме «Масленица»? «Я разве что за снег и воздух не платил. И когда мне все это надоело, я пошел в отказ». Но не учел, что Чадов очень злопамятная личность. С этого момента на мою фирму постоянно натравливаются налоговые органы. Чуть ли не ежедневно приходит полиция, считая, что я держу у себя подвал с мигрантами. Все это я задокументировал, а у меня имеются записи с разговорами Чадова. «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, когда упоминали взаимосвязь городской власти с землетрясением», сказал Павлов. «Как я понял...» Небеса используют в строительстве некачественные материалы. И именно это способствовало быстрому разрушению зданий. Так? Вы сняли у меня это с языка, признался Сергей. Именно к этому я и хотел вас подвести. Посмотрите, во всем городе обрушились именно те новостройки, которые возводила эта компания. Я тоже пришел к этому выводу, заявил Артем. Только мне не совсем понятно, для чего вы решили обратиться ко мне. То, что вы рассказали, основания для проверки правоохранительными органами. Вам следовало бы обратиться в прокуратуру, ну или Роспотребнадзор, Ростехнадзор. В конце концов, у нас не дикий запад, и законы, хоть и с некоторой пробуксовкой, все же работают. Боюсь, вы не до конца понимаете, что из себя представляют Чадов. Грустно улыбнулся Терентьев. Это в Москве, многомиллионники, все под прицелом камеры журналистов. Здесь действуют несколько иные алгоритмы, и почти все государственные ведомства замыкаются на городской мэрии. Вы спрашиваете, почему я не обращался в полицию или прокуратуру? Я обращался. Все ответы на мои заявления у меня есть, там целая папка накопилась. Я стал собирать по крупицам всю информацию о коррупционной деятельности Чадова. Где-то мне в этом помогали частные детективы, где-то я получил информацию из открытых источников. В результате кропотливой работы я собрал огромное, смертоносное досье, в котором достаточно улик, способных упечь этого коррупционера за решетку. Там сметы на строительство, накладные, информация о эффективных субподрядчиках, чего только стоит тот факт, что сразу после приемки очередной новостройки на жену Чадова был приобретен трехэтажный коттедж в Адлере, который стоит несколько миллионов, при том, что она официально не работает. Я намеревался отвести этот материал в Генеральную прокуратуру, но буквально за пару дней до землетрясения в мою квартиру ворвались неизвестные в масках. Меня избили, причем профессионально, резиновыми дубинками по телу, лицо не трогали. Из квартиры ничего не забрали. Бандитов интересовал только мой дипломат с компроматом Начадова. Они унесли его с собой. Напоследок мне пригрозили, что, если я не успокоюсь, в следующий раз пострадает моя семья». — К счастью, сейчас моя жена с детьми отдыхает в Туапсе, Мы они не видели процесс экзекуции. — А вы думаете, что дипломат у вас забрали люди Чадова? — Больше некому. Тем более однажды во время очередного конфликта я пообещал мэру, что найду на него управу. Некоторое время мужчины молчали, каждый думая о своем. Затем Сергей промолвил. — Я не случайно обратился к вам, Артемий Андреевич. Я всегда уважал вас как принципиального и честного юриста, как борца за правду, который часто отстаивает интересы простых обывателей. И когда я случайно увидел вас по телевизору в вечернем выпуске новостей, с киркой в руках, с горящими глазами, все мои сомнения окончательно отпали. Вы единственный человек, который способен оказать помощь. Пускай даже не лично мне и моей компании. Бог с ней. Помощь нужна городу, жемчужине российского юга. Может. «Как бы это банально ни звучало, вас сюда направила сама судьба. Здесь все куплено с потрохами. Один я не в состоянии бороться с системой. Я сам себе напоминаю Дон Кихота, который несется с копьем на ветряную мельницу». Он с надеждой посмотрел на Артема, и тот проговорил. «Вы очень правильно сделали, что позвонили мне».